Он постоял, опершись на перила старого моста, посмотрел оттуда на Сарагоссу. И славный город, и большая река Эбро стали меньше, поблекли. В мозгу и в сердце Гои запечатлялся пестрый, оживленный город. Теперь он показался ему скучным и выцветшим. Да, суровый, печальный и гнетущий город. А может быть, прежде Франциско переносил на него свою собственную молодую веселость. Вот и церкви, и дворцы, но его сердце глухо, как глух он сам. Он прошел мимо дома, где провел много лет в учении художника Лусана, набожного, честного тружника. Много лет потратил он здесь попусту, а сейчас даже не ощутил злости или презрения. И он прошел мимо аль где происходили тайны, вселяющие ужас заседания инквизиции, а сейчас даже не ощутил страха. И он прошел мимо дворца Собра-Адьель и мимо монастыря Эсклапиос. Стены этих зданий он разрисовал фресками. Сколько надежд, побед, поражений было связано с этими работами. А сейчас его даже не тянуло посмотреть на них, и он почувствовал разочарование, когда вызвал эти фрески перед своим мысленным взором. Вот и древние всемечтимые храмы, и статуи Иисуса, отвершие уста и заговорившие с каноником Фунесом, а вот и часовня святого Мигеля. Здесь... В этой часовне отрубленная голова подкатилась к архиепископу Лопе де Луна и от имени святого попросила принять ее исповедь и дать ей отпущение грехов. Только после этого голова соглашалась быть погребенной. Мальчику Франциско не раз снилась катящаяся голова, а теперь это святое и мрачное место не вызвало у глухого, стареющего Франциско ни трепета, ни усмешки. А вот собор Богоматери Дель Пилар, Средоточие его величайших надежд, Его первого большого успеха И глубочайшего позора, сарный того жгучего стыда, Который он пережил по милости Своего Шурина Байеу. Вот малый хоры, вот его фрески. Сеньор Гойя, заказ поручается вам Сообщил ему тогда дон Матео, настоятель собора. Ему, Гои, было в ту пору двадцать пять лет. Это случилось девятнадцатого декабря, и было великим событием его жизни. Никогда потом не испытывал он такого счастья. Да, никогда. Даже в самые хорошие минуты с Каэтаной. Даже когда королева сказала, что семья Карлоса — произведение большого мастера. Да, конечно. Он и тогда понимал, соборный капитул дал ему этот заказ только потому, что Антонио Веласкес был для каноников слишком дорог, и они еще прибавили унизительные условия, неприлично короткий срок и просмотр его эскизов следующими лицами. Но он согласился на все. Пятнадцать тысяч реалов казались им огромной суммой, на которую можно купить Арагонское королевство и обе Индии в придачу. И он был уверен, что разрисованный им плафон хоров прославится на весь мир. Так вот он, этот плафон, вот оно, это дерьмо, вот она, это дрянь, Мазила Карнисеро сделал бы лучше. Так это и строится троица, этот... Нелепый, туманный и все такой же пошлый треугольник с еврейскими письменами. А ангелы-то какие леповатые, облака какие ватные, а все вместе что-то глупое, бессильное почкотня. Он перешел на другую сторону, в часовне Богоматери Дальпилар, к месту своей сарны. Вот они, малые купола, разрисованные им, вот они его... Добродетель, вера, труд, мужество и терпение — вот она, та живопись, которую Байеу и Викарий соборного капитула Хильберталуэ признали мазнёй. Сказать, что они, эти самые добродетели, написаны хорошо, конечно, не скажешь. В этом, господа судьи, и были правы.